Глава пятая. «Не огорчайся, лапуля», — донес из ванной сочувственный Ленкин голос. «Ты ни в чем не виноват. Тебе просто надо хорошенько отдохнуть. Мужчины — ужасно нежные существа. Любая неприятность выбивает их из клеи. Не бери в голову». Перфилов услышал, как с шумом обрушилась на дно ванной вода, и подруга, напевая что-то в полголоса, начала плескаться под душем. Он скорчил кислую рожу, и с отвращением посмотрел на свой голый и дряблый живот и на то, что располагалось несколько ниже, и, по идее, должно было составлять его гордость. А сегодня явилась причиной бесконечного позора. Он только что попытался заняться с Ленкой любовью, но потерпел сокрушительный фиаско. Он ничего не смог. Такое случилось с ним впервые в жизни. Ленку он выбрал после долгого и мучительного раздумья. Разумеется, имелись и другие варианты, можно было отсидеться несколько дней, вместе и поинтересней. Но в конце концов Перфилов остановил свой выбор именно на Ленке. Она была добра, отзывчива и неприхотлива. Правда, у нее имелось множество недостатков, которые могли порой довести до белого коленя. Она была наивна, как ребенок, обожала кроссворды и песни группы «Руки вверх». Могла за один присест съесть кило конфет и звала всех мужчин лапулями. Но деваться было некуда. О связи Перфилова с Ленкой знали очень немногие. Можно сказать, не знал почти никто, и это было огромным преимуществом. Во всех прочих местах, где он привык бывать, его могли запросто разыскать. Не сразу, конечно, но ему вряд ли станет легче, если преследователи задержатся на день-другой. Перфилов со стоном откинулся на подушки и натянул на себя одеяло. «Какую такую историю он влип?» — сверлила голову мысль. «Теперь еще Марина». Он едва не упал в обморок, когда услышал про это убийство. Ужас. Ужас, который окружает его со всех сторон. Марину, конечно, до слез жалко, но она сама виновата. Ведь он ей велел сразу вызвать милицию. Она заупрямилась по своей бабьей привычке, и вот результат. А ведь задержись он еще на минуту, и его бы изуродованный труп рядом с телом Марины. Мысль об этом леденела душу. Но какой он лопух. Выходит, он там забыл свой мобильник то теперь поверит, что не он убийца. Ведь чтобы доказать обратное, нужно поймать настоящих убийц. Будто кому-то нужно этим заниматься. Вот он, кандидат на нары, тёпленький, без алиби, да еще сбежал от оперуполномоченного. Лучшего варианта не придумаешь. Наверное, не стоило этого делать, но Перфилов в этот момент был не в себе и напуган до смерти. Хотя, с другой стороны, инстинкт его один раз уже выручил. И этот горов, допустим, родственник, но уж настолько дальний, что смешно думать, будто он будет подставляться из-за практически чужого человека. Нет, правильно он сбежал. Он будет ждать и действовать через Марию. Она все-таки какая-никакая его тетка, женщина и актриса известная. На нее только надежда. Пусть уговорит своего мужа настоящих убийц найти, а то привыкли они в милиции чужими руками жар загребать». Шум воды в ванной внезапно оборвался, И совершенно обнаженная, мокрая и соблазнительная Ленка появилась на пороге комнаты, вытирая голову полотенцем. Перфилов посмотрел на нее почти с отвращением. «Я сейчас должна уйти, Лапуля», — неожиданно сказала Ленка. «Мне нужно к Наташке съездить, у нее беда. Ее кавалер трипером наградил, а она на четвертом месяце. Представляешь? То есть она сейчас вообще никакая. То ли на борт идти, то ли руки на себя накладывать. У нее ведь и прописки настоящие в Москве нет, а домой возвращаться не хочет». — Говорит, лучше сразу в петлю, надо ее поддержать морально. Она встряхнула сырой гривой и простодушно посмотрела на угрюмо молчащего любовника. — А ты, Лапуля, разве не пойдешь сегодня домой? — спросила она. — О, черт! Я же тебе сразу сказал, что мне нужно пожить у тебя пару дней. В раздражении сказал Перфилов. — Неужели так трудно понять простую вещь? И я сто раз тебе говорил, не зови меня Лапулей. — Я поняла, хлопая глазами, сказала Ленка. «Только я думала, что ты пошутил, Лапуля. Ты ведь никогда у меня не оставался раньше». «А вот теперь останусь», — заявил Перфилов. Ленка задаченно нахмурила лоб и машинально завернулась в полотенце. После короткого раздумья она виновато сказала. «Я не знаю, Лапуля. Может, тебе все-таки лучше домой пойти? Я ведь не знала, что ты так неожиданно появишься. Тем более, что мы совсем недавно разругались с тобой вдрызг с пьяным. Ты сказал, что вообще знать меня не хочешь. Ну и это...» «Что ты мемлишь?» — вскипел Перфилов, едва не выпрыгивая из постели. «Говори, что хочешь, и не тяни душу». «Ну что ты сердишься?» — рассудительно заметила Ленка. «Есть вещи, которые говорить неудобно. Все-таки ты мне не чужой, правда?» «Я тебе не чужой, но в трудную минуту ты меня выгоняешь из дома!» — саркастически вскричал Перфилов. «Прекрасно! Вот она, бабья логика!» «Я же говорю, что не знала!» — уже с обидой ответил Ленка. «Я думал, у нас с тобой все кончено». Ты так ужасно на меня орал тогда, даже матом. Короче, Гена, я познакомилась с одним человеком, и сегодня вечером он должен прийти ко мне в гости. Не могу же я встречать мужчину, когда у меня дома еще один мужчина». «Почему это не можешь?» Враждебно ответил Перфилов. «Очень даже прекрасно можешь. Мне, между прочим, нет до этого никакого дела. Даже не собираюсь вам мешать. Может, хоть танцы при луне устраивать. В голом виде. Мне наплевать». «Тебе, может быть, наплевать». В глазах Ленки уже стояли слезы. А я, между прочим, сразу поняла, что тебе вообще на меня наплевать. Зачем только я слушала тебя, дура? А кое-кому очень даже не наплевать, Гена. Я, может, мечтаю свою личную жизнь устроить, и мне совсем не интересно, чтобы ты все разрушил. — Личную жизнь, — несколько смущенно сказал Перфилов. — Устраивай, пожалуйста, я не против. Но ты пойми, я же не из-за каприза тебя прошу. У тебя личная жизнь на уме, а мне просто жизнь спасать надо. Меня убить хотят, понятно тебе? А ты мне в спасении отказываешь. Это вообще-то подлость называется». Ленка от неожиданности даже открыла рот и несколько секунд разглядывала Перфилова. Точно вдруг обнаружила, что в ее постели лежит совсем не тот человек, которого она ожидала увидеть. Но реакция ее была еще более неожиданной и исключительно неприятной для Перфилова. Она вдруг неуверенно рассмеялась и сказала, «Тебя хотят убить? Ну и дела. Видно, ты кому-то крепко насолил, Гена. Жену какого-нибудь крутого трахнул? Сочувствую. Тут, конечно, всякое хотение пропасть может. Ничего удивительного. Но я-то тут при чем? Гена?» Перфилов испугался. Он даже сел и почти умоляющим тоном проговорил. «Но ты же человек, Ленка. Ты женщина. Ты же чуткая и добрая. Ты сама говоришь, что я тебе не чужой. — Как же ты так? Меня ведь прикончат. Ты никогда этого себе не простишь. — Я просто тебя прошу. Ну, хочешь, на колени встану? При этих словах Ленка к его неудовольствию прыснула, но, быстро подавив в улыбку, сказала. — Не надо на колени. Но, между прочим, мне обидно, Гена. Думаешь, я не вижу, какими глазами ты на меня смотришь. Я для тебя... Так, эпизод. Наивный дурочка, которая развлекает тебя по пятницам. А в другие дни недели ты находишь женщин поприличней, Так ведь? — Да не было никаких женщин, клянусь тебе! — почти завыл Перфилов. — Что ты выдумала? — Да ты сам мне рассказывал, — хладнокровно заметила Ленка, когда пьяный был. Перфил... Перфилов дернул себя за волосы и застонал. — Ну, я не знаю, как тебя уговаривать! — безнадежно сказал он. — Но так и знай, я никуда отсюда не уйду. Хоть что делай, мне все равно. Запрось в ванной и не выйду. Мне еще пожить хочется. Ленка спокойно посмотрела на него и отошла к плотиному шкафу. Открыв дверцу, она буднично сказала, рассуждая вслух. «Не знаю, что надеть. Думала, что-нибудь поярче, но вроде неудобно. У Наташки настроение похоронное. А в черном тоже как-то глупо. Типа намек, да? Как ты думаешь, вот это синее платье, по-моему, хорошо будет?» Перфилов смотрел на нее глазами затравленного лось и ничего не отвечал. Ленка достала платье и прикинула к своей фигуре. «Между прочим, растолстела я», — пожаловалась она, — «на целый килограмм поправилась». Подруга шейпингом зовет заниматься. Думаю, может и правда. Только дорого это. Одно занятие знаешь, сколько?» Она вдруг обернулась и добавила, предупреждая. «Я, Гена, не из сервозности, как другие бабы, но ты учти, что мужчина, который ко мне придет, он в охране работает и каратэ серьезно занимается. Какой-то у него там пояс, и он очень горячий. Он тебя покалечить может, а мне этого совсем бы не хотелось. Часо, часу не легче!» Плачущим голосом сказал Перфилов. «Вы все сговорились, что ли? И что это за наваждение такое? Ну, я не знаю. но скажи этому своему костолому, что я твой брат, что ли? У тебя брата не может быть, что ли? Приехал погостить из Орехов Зуева». Ленка вздохнула и с платьем в руках присела на край кровати. «Знаешь что?» — сказала она ласково. «Ты еще можешь у меня побыть, пока я от Наташки не приеду. А потом сходи куда-нибудь погуляй, если тебе и правда некуда пойти. В кино, например» или в ресторан, у тебя же есть деньги, а на брата ты совсем не похож. — Сходи погуляй, — саркастически повторил Перфилов. — На улице, между прочим, не месяц май. Эх — Эх! он безнадежно махнул рукой и угрюмо затих. Ленка некоторое время непонятно смотрела на него, а потом ушла одеваться. Перфилов сидел на постели, не шевелясь, погружённый в свои невесёлые думы. Он даже не поднял головы, Когда через полчаса уже принаряженная и надушенная Ленка заглянула в комнату и сказала весело, «Я уже ухожу, лапуля. Если захочешь кушать, поищи что-нибудь в холодильнике. Только, пожалуйста, не пей шампанское, ладно? Это я на вечер приготовила. И, пожалуйста, не настраивай себя так трагически. все образуется». Целовать она его на прощание не стала и с видимым облегчением упорхнула. Оставшись в одиночестве, Перфилов длинный грязно выругался. Потом плюнул в сердцах на пол и лениво слез с постели. Почесывая голый живот, он прямиком отправился на кухню и открыл холодильник. «Сволочи!» — сказал он вслух, неизвестно кого имея при этом в виду. Потом он достал из холодильника, приготовленную на вечер бутылку шампанского, мстительно сорвал пробку, обрызгав пенный стол и подоконник, и стал пить прямо из горлышка. Шампанское струилось у него по подбородку, стекало на живот, но Аперфилов не обращал на это внимания когда он уговорил бутылку целиком, но душе стало чуть полегче. Тогда Перфилов, словно доказывая кому-то, принялся хозяйничать в чужой квартире. Он на полную катушку запустил душ, включил телевизор и принялся слоняться из угла в угол, беспрерывно куря и стряхивая пепел, куда попало. Это свинство приносило ему странное удовлетворение и давало ощущение свободы. Правда, он понимал, что выглядит смехотворно, и весь его пыл пройдет, как только закончится действие шампанского. Но Перфилов уже придумал, что ему делать. Он наскоро принял душ, наделав ванной луж на полу и пятен на стенах, вытерся полотенцем хозяйки, который демонстративно швырнул посреди комнаты и с отвращением натянул на себя грязную, пропотевшую одежду, принялся звонить Марии Строевой. Поскольку благотворное действие шампанского уже начинало заканчиваться, Расслабленное душем тело, словно свинцом, наливалось болезненной усталостью. Перфилов невольно впадал в нервозность и вел себя не так, как ему на самом деле хотелось. Со своей знаменитой теткой он разговаривал с излишним надрывом и чересчур грубо, что было ничем не оправдано. Она была его единственной надеждой. Он это отлично понимал, но остановиться не мог. «Ты звонила своему мужу?» — сходу поинтересовался Перфилов, когда Мария взяла, наконец, трубку. «Ну что? Что он сказал?» Он тебе не поверил, конечно. Ну, почему ты молчишь? Потому что ты мне рта открыть не даешь, сухо ответила Мария. Гуров сказал, что ты ведешь себя глупо, лучший для тебя выход побыстрее явиться к нему и все рассказать. Вот что он просил меня тебе передать. Ага, только и ждет, когда я сам приползу в его мышеловку, злорадно сказал Перфилов. Ты мне одно скажи. Собирается он ловить настоящих убийц или нет? Почти истерически выкрикнул он. «А все остальное, что он говорит, это просто ля-ля, поняла?» «Во-первых, успокойся», — ответила Мария. «С тобой, насколько я понимаю, ничего пока не случилось. Подумай лучше о той, которой повезло гораздо меньше, чем тебе». «Ага, значит, я еще виноват, что меня не отправили на тот свет», — обрадовался Перфилов. «Ты укоряешь меня тем, что я остался жив. Прекрасно. Можешь не расстраиваться. Скоро увидишь меня в морге. Для вас это будет праздник, я понимаю». «Ты несёшь чушь», — спокойно заметила Мария. «Нельзя так распускаться. Ты же все таки мужчина, хотя так сразу этого и не скажешь. А что касается настоящих убийц, то без тебя их поймать будет слишком сложно. Ты должен встретиться с Гуровом. Где ты сейчас находишься? Так я тебе и сказал, где», — зло ответил Перфилов. «И не подумаю». «И кому от этого будет хуже?» — возразила Мария. «Сколько можно прятаться? Тебя же все равно найдут». «Да, конечно, меня вам найти проще, чем настоящих бандитов», упрямо заявил Перфилов. «Заладил», — с досадой сказала Мария. «Как их будут искать, когда ты главный свидетель, но боишься выходить из своей нарыток, хотя бы позвони Горову, записывай его номер телефона». «Не стану я ему звонить», — упрямо буркнул Перфилов, однако номер все-таки записал. После этого разговор выдохся. Перфилов вдруг потерял ко всему интерес и быстро распрощался. Он положил телефонную трубку и оглянулся по сторонам. Вид чужой ухоженной квартирки привел его почему-то в бешенство. Ему вдруг захотелось устроить тут погром, захотелось, чтобы этой безмозглой Ленке стало так же больно, как и ему, и лишь перспектива возможных осложнений удержала его от решительного поступка. Но покорно ждать неизвестно чего в тишине и одиночестве было выше его сил. Перфилов закурил, взял со стола связку запасных ключей, который оставила ему Ленка, и вышел из дома. Отсутствовал он совсем недолго. На первом этаже был магазин, и Перфилов нашел там все, что было необходимо. Вид и приятная тяжесть бутылок немного подняли настроение. Вернувшись в квартиру, Перфилов, не откладывая, принял хорошую дозу и, окончательно приободрившись, неожиданно для себя позвонил Гурову. Что он ему скажет, Перфилов не знал, но ему ужасно хотелось услышать голос опера. Перфилов был убежден, что по голосу сумеет понять, что у Гурова на уме. Гуров узнал его сразу и, кажется, совсем не удивился. Зря вы так, Геннадий Валентинович, с легким упреком, сказал он. Сбежали, прячетесь, не по-взрослому как-то получается. Назвался Груздем, полезая в кузов. Слыхали такую пословицу? Мы с вами что, пословицами будем перебрасываться? С вызовом ответил Перфилов. Если у вас ко мне есть дело, так и давайте одели. Мария сказала, чтобы я позвонил. «Я позвонил. Что дальше?» «Ну откуда я знаю, что дальше, Геннадий Валентинович?» — удивился Гуров. «Вы настолько непредсказуемы, что я даже теряюсь. Вообще-то я рассчитывал, что мы сумеем найти общий язык. Это ведь в ваших интересах. Неужели дальше будете прятаться? Это же смешно!» «А мне, представьте, не смешно!» — отрезал Перфилов. «Меня ищут убийцы. А теперь еще и родная милиция только ждет, как бы запихать меня в кутузку». Мне совсем не смешно, господин Опер. Водка начинала забирать Перфилова, и язык у него уже слегка заплетался. Горов это заметил, но виду не подал. "Геннадий Валентинович", проникновенно сказал он. "Уверяю вас, это заблуждение. Никто не собирается сажать вас в Кутузку. Следствие нуждается в ваших показаниях, очень нуждается, но ни у кого даже мысли не возникает, что вы причастны к убийству. Я вам не верю." — заявил Перфилов. — Это ваше право, — согласился Гуров. — А все таки на досуге подумайте. Вечно так продолжаться не может. Рано или поздно вас найдут. И хорошо, если мы найдем первыми. Понимаете, о чем я? Кстати, должен вам сообщить по постановлению городской прокуратуры. На вашей квартире сейчас производится обыск. Дело в том, что вы оказались полностью правы. Кто-то сильно вами интересуется. Настолько сильно, что перевернул ваше жилище буквально вверх дном. — Кстати, может быть, подскажете, что эти люди у вас могли искать? Сразу скажу, что это не ограбление, потому что ни деньги, ни ценные вещи, похоже, не тронуты. Несмотря на опьянение, Перфилов был ошеломлён. — Я не знаю, чего им от меня нужно. Я сто раз это уже говорил! — выкрикнул Перфилов. И вдруг, сообразив, прошептал в ужасе. — Так значит, они и правда ждали меня дома. А я ведь мог их и не заметить. Какой кошмар! «Это еще не кошмар, Геннадий Валентинович», — назидательно заметил Гуров. «Кошмар произошел на квартире вашей знакомой, и мы с вами должны сделать все, чтобы этот кошмар не повторился». «И вы, и вы правда роетесь сейчас у меня дома?» — подозрительно спросил Перфилов. «А по какому праву? Хотя что я говорю?» — горько засмеялся он. «Сейчас у вас все права, а я человек вне закона, изгой, можно сказать». «Вы заговариваетесь, Геннадий Валентинович!» Строго оборвал его Гуров. «Я понимаю, что вы человек творческий, но у нас с вами разговор деловой, и давайте вести его по-деловому, без эмоций. Скажите, когда мне вас ждать? Как разумный человек вы должны понимать, что иного выхода у вас нет. Итак, когда?» «Я подумаю», — буркнул Перфилов и положил трубку. Он был порядком смущен и сбит с толку. Теперь еще на него свалился и обыск на квартире. Мысль о том, что в его доме хозяин, чуть посторонние люди в мундирах, покоробила его и напугала. В этот момент он действительно почувствовал себя изгоем, щепкой, которую несет безжалостный грязный поток. какому дьяволу?» — пробормотал он, протягивая руку к бутылке и глядя остановившимися глазами в пустое окно. какому дьяволу я перешел дорогу?» — хотел бы я знать. Он наклонил горлышко, и водка с плеском полилась в стакан. И одновременно с этим звуком из прихожей донесся мелодичный щелчок открывающегося замка. Перфилов не сразу обратил на него внимание и с некоторым запозданием повернул непослушную голову. За спиной у него стояли два незнакомых человека. Просто стояли и смотрели на него злыми глазами.